Минная ЛК «Сибиряков». Море всем судам. Сообщению датских лоцманов обнаружены и уничтожены мина вблизи фарватера номер 36. Также некоторое количество мин находится в районе Багировин. ЛК «Киев» дрейфует у ледовой кромки ожиданий подхода судов. Видимость 10 миль. Маловетрия. Лед 10 баллов. Нелас ЗПТ. Сморози. ЗПТ. Воздух минус 8. От каждого слова этих радиограмм уже крепко пахнет домом. Ночью 4 января замигали первые маяки Европы. Они тоже кажутся домашними, как огоньки пригорода. Испания встречает в Европе. Украшает карту Гвадалквивир. Скучает в застойном пьянстве городок Херес. Оделась туманом Гренада. А вот и Севилья, мощный радиомаяк. Можно хватануть радиопеленгатором, но нет большой нужды. Вот-вот откроется Сан-Висенти. Открылся, замигал. Отлично. Мы больше доверяем своему правому глазу, нежели радиоволне и рамочной антенне. Сохранилась ли в Севилье тюрьма, где Сервантес зачинал Дон Кихота? По трансляции объявляют о сдаче судовых книг в библиотеку. Расстаюсь со Стендалем, Мериме, Байроном, Двухтомником, Конрада. Нашу общественную библиотекаршу зовут Сима. Как-то я попросил ее написать заметку в стенгазету и дал тему «Культура, библиотека, книга». Сима промучилась месяц и, наконец, написала одну фразу. «Книги помогают против грусти по дому и маме». На словах она добавила, что против грусти ей помогают еще собаки. Молоденькая Сима была главной хозяйкой нашего бесхозного пижона. Суровый капитан Конрад тоже боролся с морским одиночеством и тоской большого халя без опоры на живых попутчиков. О них он вспоминает чаще всего для того, чтобы отметить гнусную мелкую склонность к стяжательству — обезображивающую историю человеческого духа и географических открытий. В море Конрад не бывал одинок только потому, что находился в обществе великих деятелей и мыслителей прошлого. Море усиливало в нем ощущение прошлого, оживляло память обо всех подвигах, которые были совершены человеческой мудростью и отвагой среди океанских зыбей. И Джеймс Кук, и Дэвид Ливингстон делили с Конрадом одиночество ночных вахт и дневных снов. Я знаю, что польско-английский моряк и писатель действительно не был одинок, действительно шагали с ним из угла в угол по шканцам эти большие люди. Не ради красного словца он признался в этом, немного принизив живых попутчиков и соплавателей.